Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и при том ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в физиологии обыденной жизни сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказаны истории самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил. Ну и что же? Если я и проживу ещё дней 5-6, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались, дороги близко нет. Всё равно умирать. Только вместо трёхдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружьё, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку, потом Один миг и конец. Патроны валяются тут же, кучей. Он не успел выпустить всех. Так кончать или ждать? Чего? Избавления, смерти? Ждать, когда придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому. Нет. Не нужно падать духом. Буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасён. Быть может, кости не тронуты, меня вылечит, я увижу родину, мать, Машу. Господи, не дай ему знать всю правду. Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился 2, 3, 4 дня? Голова кружится. Моё путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут ещё этот ужасный запах. Как он почернел? Что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы ототащиться, отдохну и поползла на старое место. Кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние. Я лежу в совершенно изнеможении, солнце жжёт мне лицо и руки, накрыться нечем, хоть бы ночь поскорее, это, кажется, будет вторая. мысли путаются и я забываюсь